Глава шестая и последняя. Последняя. Солнце, обошедшее миллиарды больше раз землю, посмотри, где-то, кажется, в Польше, алой кровью сердце горит. По минутам, как по ступеням, сходят молитвы с усталых губ. Это в них убитых души весенним дыханием ангелы вложат и сберегут. А сердце усталому окунаться в сказки, как в невиданный и желанный сон. Только одно — Одно. Скорее бы Пасха, такой хрустальный, Словно вымытый солнцем звон. И это последнее, последнее, больше уже не мы. А кто? За весенней, заупокойной обеднею Стоял и молился никто. Все, все умерли, и вот он обходит по голой земле, Кутаясь в свой, не дьявольский юморли ли. Круг обнищавших плодородием полей, Ведь сегодня события железной рукою Вбросили в пламя миллионами тущихся душ И в плаче печали влюбленные скроют С кровью смешавшийся пьяный тушь Завтра, быть может, в ярости ядрам Земля, открывшая грудь, воздвигнется Новых трагедий театром, вонзив в свое сердце Пронзительно долгий путь Сквозь щели скелетов убитых, сквозь груду Тлеющих тел, новые племена прорастут Как сквозь нежные девичьи чресла мужчин приходящих откуда, неизвестно, растут семена. В памяти купаться весело, в розовой, вечерней влаге всех воспоминаний. Дни прошли, и что настанет новое, если по-прежнему нежданные гости приходят к поэтам душистые песни, кажущиеся им самим чудесней, краев вечерних и телесно-розовых облаков. Когда пожелтеют белые нежные кости, поднятых яростью на щетину штыков, Может быть, в чьих-нибудь пестрых одеждах фантазий души павших пышно отойдут ко сну. Ныне я в прилежном рассказе кровью и муками вам написал про войну. Поэты грядущие, которых не похоронят в памяти строчек, открытых всем, вспомните, что Великой войны в таком-то полку и в таком-то эскадроне убита великолепнейшая из великолепных поэм. Тверь. Москва. Ноябрь 1914-январь 1915 года.